Глава 8. В 1887 году 16 февраля умерла бабушка Акулина, проболев 2 недели, упала на паперти, расшибла спину. Дед плакал на её могиле, пережил её на 3 месяца и умер 1 мая. А 12 декабря купив за 3 рубля на базаре тульский пистолет с четырьмя пулями, покончил с собой сам Алексей Пешков.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 Кстати, в предсмертной записке он попросил вскрыть его тело, чтобы посмотреть, что за чёрт в нём сидит. К счастью, обошлось, да и чёрт никуда не делся. Просто пешка после неудавшегося самоубийства сделался другим человеком, твёрдо решившим не себя устранять, а мир переделать. В бреду он слышит четвёртый кондак из Великопостной службы. "Ныне время делательное явися, При дверях суд, а когда слышит слова соседа-учителю умирающего от рака о том, что надо смириться и не хотеть невозможного, в нём крепнет желание сопротивляться всему, что непонятно, раздражает и упрощённым ответам в том числе. В рассказе Случай из жизни Макара, писанном на Капри в 1912 году, и явно в ответ на эпидемию самоубийств в России